Наедине и вместе. «Нет более прекрасных, дружеских и очаровательных отношений, общества или компании, чем счастливый брак». Мартин Лютер. «Хочешь пойти на свидание сегодня вечером?» — предложил мой муж Эрик. «В последнее время мы мало времени проводим наедине». В ответ я только вздохнула. «На часах было всего 17.00, а я уже сидела в пижаме». Последние несколько дней выдались весьма утомительными. У нас гостили родственники. Я устала притворяться радушной хозяйкой и с нетерпением ждала тихого вечера дома. Закрыв, наконец, входную дверь, я переоделась и взяла книгу. Но могла ли я отказаться от милого предложения Эрика? Особенно в один из тех редких вечеров, когда наш старший ребенок мог присмотреть за младшими. Разве не я совсем недавно жаловалась, что мой муж недостаточно романтичен? «Кроме того, я люблю его больше всех на свете, и мне нравится проводить с ним время». Я улыбнулась. Сейчас переоденусь. В машине Эрик взял меня за руку. «Ты устала, милая?» – спросил он. «Не то чтобы устала, просто выдохлась». Он покачал головой. «Я люблю принимать гостей, но иногда мне просто нужно побыть одной, вдали от людей и их ожиданий. В последнее время у меня не было времени на это». Объяснила я и через короткую паузу поспешно добавила. «Но тебя я не причисляю к людям». «Ну да». «Ты понимаешь, о чем я». Попыталась оправдаться я. «Конечно, ты человек, но твое общество меня не утомляет». Я сжала его руку. «Считай это комплиментом». «То, что ты не стала причислять меня к людям?» «Конечно. Потому что ты не какой-то там человек. Ты мой человек. В твоей компании мне не надо притворяться». «Время с тобой — это как время в одиночестве». Он кивнул. И я увидела, что на этот раз он действительно меня понял. Мы поужинали в нашем любимом ресторане. Потом Эрик сказал, «Прости, что я делаю это во время свидания, но мне очень нужно заглянуть в строительный магазин». Я нахмурилась. Ненавижу строительные магазины. «В таком случае не подбросишь меня до торгового центра. Похожу там, пока ты будешь занят». Он улыбнулся. Это беспроигрышный вариант. Я терпеть не могу торговый центр. Эрик высадил меня у входной двери, пообещав забрать через час или около того. Я прогулялась по своим любимым отделам, понюхала новые лосьоны для душа, примерила несколько пар обуви и даже купила новые сандалии. Ходить по магазинам без младших детей – удовольствие, которое я редко могла себе позволить. Эрик написал, что едет за мной. Я села на скамейку у входа в торговый центр и стала ждать. Молодая женщина с малышом на руках спросила, не нужна ли мне помощь. «Нет, я просто жду своего мужа. Ему нужно было в строительный магазин, поэтому он высадил меня здесь, но он уже подъезжает». Женщина вздохнула. «Я не ходила за покупками в одиночестве уже несколько лет», — сказала она. «Даже завидно». Я улыбнулась. «Это и правда очень приятно». В машине Эрик спросил, что я хочу делать дальше. «Заедем теперь в книжный магазин», — с надеждой предложила я. Он свернул в переулок. «Я знал, что ты это предложишь». «Конечно, это мое любимое место». В книжном каждый из нас направился к своему отделу. Выбрав по несколько книг, мы снова встретились за столиком в кофейне. Эрик заказал нам палатта, и мы сели друг напротив друга, читая и потягивая кофе. Мы почти не разговаривали. Через два часа мы вернулись к машине. Я поблагодарила Эрика за прекрасный вечер. «Но мы почти ничего не делали», — возразил он. «Зато мы делали именно то, что я хотела», — ответила я. На следующий день, когда я мыла посуду, Эрик зашел на кухню. Я прочитала об одном новом исследовании. «Думаю, тебе тоже будет интересно». Он показал мне статью в своем телефоне. Пишут, что для поддержания счастливого брака уделять время себе гораздо важнее, чем ходить на свидание. Меня это очень удивило. Я немного подумала. Ничего удивительного. Нам всем нужно время, чтобы заботиться только о себе и ни о ком другом. Особенно тем, у кого есть дети. И для тебя это важнее, чем свидание? Только не обижайся, но на самом деле да. Когда у меня есть время для себя, я становлюсь лучше для всех остальных. «Для тебя и для детей. Как же нам найти баланс? Личную я не хочу ничем жертвовать». Я улыбнулась. «Милый, у нас уже есть этот баланс». И, поймав его растерянный взгляд, пояснила. «Вчера я провела время наедине с собой в торговом центре, пока мы были на свидании. В книжном магазине я тоже уделила себе время. Получилось два в одном. Это было и мое время, и наше одновременно». Как будто мы одни, но вместе. Только в хорошем смысле, — подытожил он с улыбкой. В отличном смысле, — подтвердила я. Даян Старк